Запись 135. «Каждый раз, когда я узнаю что-нибудь новое о своих родственниках, каждый раз восхищаюсь их доброте и ласковому обращению со мной. Впрочем, возможно, я наговариваю, и дедушка не от хорошей жизни инсценировал свою смерть, а каким-то образом защищая меня». Звучит, как фраза из бразильского сериала, но чего только не бывает в жизни. Проехали. Пока проехали. До, Гинка, Кая, позвольте представить вам моих вассалов, Каши и Мизучи. Между прочим, пока я активно наводил дипломатию, пожиратель трупов и Сидзука аккуратно отирались рядом со мной, разобрав цели. Да и сейчас, пусть и чуть расслабились, но продолжали внимательно отслеживать ситуацию во дворе, стоя так, чтобы не перекрыть сектор огня стрелку. До степенно поклонилась в ответ на молчаливый поклон моих телохранителей, а я махнул в сторону дома. «Дофу, ты в курсе? Кроме вас в сокрытом были еще и какие-нибудь предметы? Интересуют записи и амулеты?» «Да, я храню, кроме оружейного банка, архивные книги клана. Желаете ознакомиться прямо сейчас, омака Вадона?» «Нет, давай лучше в доме». «Если я правильно помню способ хранения...» то мне предстоит увидеть сакральный процесс, так часто обещаемый студентами во время подготовки к экзаменам. Проще говоря, до будет в прямом смысле тошнить знаниями, и мне не очень хочется подбирать их с земли. Эй, Гинка, мне не хочется тебя прерывать, но, может быть, переместимся в гостиную и выпьем чаю? В ответ я дождался радостного, нечленораздельного взвизга, и волчица-оборотень ускакала в дом. Дофу величественно! а в ее платье двигаться иначе как-то проблематично. Продефилировала мимо почти успокоившиеся зашики вараши, следом двинулась наша тройка, но, как оказалось, у домовой было свое мнение по поводу нашего пребывания в поместье. — Я не разрешала тебе входить! Девчонка вскинулась, перегораживая мне дорогу и выхватывая откуда-то из рукава разделочный кухонный тесак. Это было несколько неожиданно. Для меня, но не для моих вассалов. Громкий сухой щелчок и свист, и стальное лезвие рассыпается, как стеклянное. И в то же мгновение тяжелое темное тело сносит Аякаси собой, прижимая к земле, а Мизучи уже приставляет ледяное копье к горлу дуры. Ну и зубки у Каши в звероформе. А у хранительницы очага Амакава на лице такое чистое удивление, что даже места для страха не осталось. «Я молодец». Вот что значит правильно накрутить подчиненных и попугать слегка. Каши не просто блокировал вздорного духа. Он отбросил ее от стен строения, разрывая энергетическую взаимосвязь двух частей тела домового демона. Горбоносый тоже орел. Правда, у него был неплохой-таки шанс отстрелить Кае руку, но, видимо, его это не смутило. Или он в руку и целился? Надо будет потом спросить. Проговорив Ринка Син оставаться на позиции, я подошел к хорошо зафиксированному пациенту и с трудом подавив идиотское, неуместное желание потрогать улыбочку лидера демонов группы Амакава, вся челюсть, клыки с треугольной кромкой, величиной в две моих ладони, так, Рукифу. Я опустился на корточки рядом с головой духа дома и попытался воззвать к голосу разума. И что это такое было? Но меня злостно проигнорировали. Зашики Вараши больше интересовало прозрачно-острое лезвие наконечника копья Мизучи и сами Каши и Мизучи. «Сильные! Какие вы сильные!» «Не обращайте на Каю внимания, макава сама. Она не способна причинить вред внуку Геноске», — проинформировала меня, обернувшаяся на шум До. «Она только вашего деда и Химари слушалась нормально». Прошу простить нас за ее поведение, мастер. — Ясно. Я помахал ладонью перед лицом пленницы Каши. — Эй, я здесь. Ты не посмеешь войти в дом, пока не приведешь Химари, понял? Ой! Эта Сидзука невозмутимо уколола своей ледышкой Аякаси в шею, а Каши негромко и интеллигентно щелкнул челюстями. Мда, тяжелый случай. И тут меня осенило. А ну-ка... Вот блин! Поскольку дом и все вокруг было изрядно забито светолиниями парома, я отключил особое зрение сразу после активации амулета-вскрывателя. Лишняя задержка реакции, вызванная потерей ориентации в световой мешанине вокруг, могла стать фатальной. И вот теперь я вновь прибегнул к глазам. И увидел. Тело домовой было основательно пропатчено. Причем большую часть корпуса занимали концентрические круги, сильно похожие по структуре на мой магический сверхпроводник. Если смотреть через очки, как сейчас, почти в упор, было видно, что сияние маны как раз приходится на эту энерголовушку, или скорее трансформатор. Ага, вот и радиальные каналы с той же структурой, пропускная способность тела увеличена в разы, а это... Я не сдержался и выматерился. Ну, логично же. Чтобы использовать сразу много энергии, нервная система тоже должна выдерживать поток. Она и выдерживала за счет деградации половины аналитических связей. И она при этом еще более-менее связно говорит и даже действует с некоторой логикой, пусть ущербной, пусть наивной, но действует. Как там говорила преснопамятная Химари, «Я меч, я тень». Зашики Вараши могла с полным правом сказать «Я щит дома Амакава». Именно под эту функцию был заточен ее паром света. Какая прелесть! С обычным демоном, а не духом места, такой фокус не пройдет. Эта связь тел, связь старой постройки и тела Каи обеспечивала бешеный водопад энергии, который я наблюдал в самом начале нашей встречи. Зато с обычным демоном вполне можно сотворить другой фокус. Завязать, например, скорость реакции и рефлексы, чтобы в бою мозги отключались и позволяли валить всех направо и налево. Кстати, и я такое проделать могу не такая уж сложная процедура. Надо только выяснить, как выглядит паром на периферические нервные пути. Проклятие, проклятие. Отпусти ее! приказал я каши ровным голосом и, не дожидаясь, пока домовая придет в себя, подхватил на руки. Ну а что? Ростом она с меня, даже сейчас, когда мне всего одиннадцать, и даже легче Сидзуки. И паром на усиление мышц никто не отменял. — Ай-ай, ты чего это? Получившая капитальный разрыв шаблона девушка стремительно покраснела и начала заикаться. — Отпусти меня! — Мой дед, Амакава Геноски, это он тебя! Слова сделал такой, застряли у меня в глотке, и я неуклюже закончил. Он тебя воспитал». Ого, Кая буквально сжалась у меня в руках. В глазах заметалась тень давнего страха и боли. «Да», — еле слышно выдавила она. «Химари была с тобой тогда в одной группе? Вместе воспитывались?» Переначал в простые слова слишком усложненную конструкцию я. В ответ судорожный кивок. «И сколько вас всего было?» Совсем уж тихо прошептал я и услышал так же тихо «Семеро». В гостиной дома я опустил Каю на диван, жестом попросил помолчать дофу и позвал в гарнитуру. «Ринка, Син, все улажено, подходите». «Принято». Пока кузаки и горбоносы шли к дому, я по-быстрому оглядел волчицу и духа конверта на предмет необычного парома, но увидел только стандартные линии клятвы Амакава. Гинка была восторженной легкомысленной дурочкой исключительно своими силами. «Всем минуту внимания!» — попросил я, как только все собрались. «Мое слово — слово главы клана Амакава. Я призываю вас свидетелями. Клянусь, ни я, ни мои потомки никогда не позволят причинить тебе боль, если это только будет в их силах. Зашикивара Шикая. я сказал, вы услышали». «И уже не для протокола», — добавил. — И я найду Химари, где бы она ни была, она и мой друг тоже. — И не пытайся ко мне подлизываться, я все равно тебя ненавижу. Вот! Кая подскочила и сбежала куда-то внутрь дома. — Что это было? Ринка стянула с головы защитный шлем и первая нарушила подзатянувшееся молчание. — Раздача старых долгов, — в тон ей ответил я, — о которых я даже не подозревал. «Нашел пару скелетов в шкафу, знаешь ли?» Грустно улыбаясь, спросила Мизучи. «Скорее этот выпал, когда я открыл калитку отчего дома». Несмешно пошутил я с намеком. «Теперь ты сам среди этого всего. Не запачкайся, Юта Амакава». «Не волнуйся, Сидзука. У европейцев есть прекрасная поговорка. Тебе понравится. Короля играет свита. Я надеюсь, к выбору свиты претензий нет?» «Ну что ты, никаких!» — серьезным видом заверила меня богиня рек. «Особенно в свете твоего обещания, знаешь ли. Да, вы себя сегодня отлично показали, молодцы. А то, но я вообще-то про другое. Кто тут только что обещал за своих потомков, которых пока нет? Так что свиту ты себе подобрал просто отменную». «О!» — я наконец понял, в какую сторону гнет Мизучи, но шутку решил поддержать. И ты прямо всех одобряешь? Осталось надеяться, что остальные думают так же, как ты. Не волнуйся, я всем расскажу, что во сне ты теплый и мягкий, и места хватает сразу на двоих, а Ринка подтвердит. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Красное досвечение Кузаки отвернулось от нас. А на Каши и Горбоносова не иначе, как напал приступ кашля. Даже до еле слышно фыркнуло. Гинка сделала чай для хозяина и гостей. Всем идти на кухню. Неугомонная волчица вихрем влетела в комнату и, подхватив меня за руку, потащила за собой. И не такой уж он неприятный, этот старый дом, как я думал о нем всего сутки назад. Просто нужно было добавить каплю человеческого или нечеловеческого тепла. Ладно, будем считать, что дом и пару старых новых союзников я себе отбил. Теперь срочно шерстить записи из До и попытаться разобраться, что здесь произошло пару лет назад. На что у меня буквально сутки, максимум двое. И что это Синди сидит с таким вытянувшимся лицом. Звонил по чим? Ответил он на мой невысказанный вопрос. Отряд взаимопомощи набрал добровольцев. Что-то не по плану? Меньше десятка? Да и нет. Короче, их 169 человек. О, Ками! Что там такое в Такамии происходит? Запись 136-я. Немного подумав, я решил не пороть горячку, а поговорить с Хероя, чтобы она после школы сходила и разобралась, что такое происходит в отряде. В конце концов, она сама собиралась заняться подбором кадров в будущем а это отличная возможность потренироваться. А я пока разберусь с теми документами, которые из защищенного дома лучше не выносить, по крайней мере, если они не внутри дофу. Где тут рабочее место доброго дедушки Гена? Про рабочий кабинет главы клана я могу сказать только одно – предельная аскетичность. Просто пустая комната, низкий рабочий стол, за которым предполагалось сидеть прямо на полу. Несколько простых кистей с лакированными ручками и пища тушь. Пачку бумаги я обнаружил в специальном ящике под столом. Все. Даже электрическую розетку пришлось задействовать в соседней комнате, притащив удлинитель. Мой ВайоПи, несмотря на черного цвета корпус, смотрелся этакой неуместно праздничной шкатулкой. Ноутбук мне был нужен для записи заметок. Уезжать из Наихары мы решили на следующий день, и эти сутки я планировал потратить на изучение архива клана Амакава. Того самого, что хранила ДО. Кстати, о ДО. Мнение о девушке, как о слабом Аякасе, составленное на основе наблюдения силы ауры и по воспоминаниям о манге, мягко говоря, не соответствовало действительности. Заполучив на руки 22 толстенных тома в деревянных переплетах, я в полном обалдении спросил, сколько она может унести в себе вот таких вот книжечек, если набить по максимуму. И офигел еще сильнее. Три тонны груза. А если вы на него бочку катить вздумаете, то это уже не ко мне, это уже контейнерные перевозки получаются. Сразу же в голову полезли всякие мысли. Вроде сгонять один раз дофу в Аргентину за ценным растительным сырьем, и инвесторов для водно-промышленного искать не придется. Да и к черту тогда горбатиться и со дна всякую мелочевку поднимать. Помотав головой и разогнав мысли о легких деньгах, я пометил в календаре составить список тех способностей моих вассалов, о которых посторонним лучше не знать ни в коем случае. Вообще-то мысль о контрабанде тоже стоит записать. Все-таки Япония — это острова, а у меня тут под рукой прекрасно плавающие водные аякаси числом 3. Единственное, что таскать нужно только для себя, потому что слишком легко спалиться. И потому что есть замечательный клан Кагами Мори, который умеет запечатывать разные вещи в другие вещи. И что-то мне подсказывает, что я могу конкретно так влезть в их нишу. Кстати, жрецы могут использовать и всякие вещества в работе. А если так, то почему бы не ввести лишку для продажи? Так, стоп. Хватит конспирологии. Подумаю об этом, когда время не будет поджимать, например, в поезде. А теперь архив. Я пододвинул к себе толстую рукописную книгу со старательно выписанной литерой 1 на обложке и открыл на первой странице. Читали Евангелие от Иоанна. Ну, то самое, которое Авраам родил Исаака. Книги были несколько более развернутым жизнеописанием моих далеких предков, примерно 50 лет на том, в последних книгах еще меньше. Не сразу до моего сознания дошло, что я, Юта Амакава, могу проследить свою родословную более чем на 7 сотен лет. 7 сотен, мать-мать-мать! Даже представить не получалось, на какой пирамиде из прожитых жизней. «Живу теперешний я». Конечно, это каждый человек может о себе сказать, но не каждый может узнать конкретно и поименно. Не все иероглифы я знал, но книги были вполне читабельные, и чем дальше я вчитывался, тем сильнее разворачивалось передо мной эпическое полотно жизни клана экзорцистов в средневековой островной империи. За скупыми родился, женился в возрасте 15 лет, погиб, сокрушив демона-людоеда, создал амулет, командовал конницей самурая рода Рю, излечил, отравил и был казнен, сражался с морским чудовищем вместе с Цучимикадо, пал в драке с Якоин, вира выплачена. Была такая череда событий, страстей и крови, что дыхание перехватывало. В архиве не было никаких рецептов амулетов или описания заклинаний, не было и зарисовок клановой способности. Максимум, можно было узнать название придуманной техники или краткую спецификацию амулета. Среди моих предков были и мастера меча, в том числе и такого уровня, что обучали тех же Якоин всего через 10 лет после убийства. Были и медики, и политики. Даже дипломат один затесался. Одно время Амакава торговали деревом, в другое добывали строительный камень, в течение 50 лет сопровождали корабли одной торговой компании, а потом утопили их все в один заход. Конфликт интересов случился. Кланы. После более-менее детального прочтения периода около четырех сотен лет с момента официального основания, я отчасти понял, насколько условным на самом деле было деление этих объединений в плане независимости друг от друга. Перекрестные браки соединяли одиннадцать старых кланов родственными связями крест-накрест, крепко связывая всю немногочисленную магическую верхушку Японии. Кроме того, с магами считались и старались договориться, или, по крайней мере, не ссориться, и обычные самураи и чиновники. Не все роды, как Цучимикада, имели предков-аристократов, но даже мой клан, имеющий самые что ни на есть сиволапые корни, 700 сотен лет назад, ага. Успел породниться как минимум трижды с влиятельными родами самураев из старого Эдзо, а уж сколько раз носили совместных детей с другими магами и влиятельными родами женщины моего клана, не способные в силу механизма сцепления с полом передать клановую силу посторонним, сосчитать сложно. Ясно, почему Амакава до последнего времени не трогали, и ясно, почему даже в хорошие периоды Активно действующих соклановцев было не больше полутора десятков. Я читал и читал, делал пометки, нарезал бумагу на закладки и методично оставлял их в заинтересовавших или сложных для понимания местах, чтобы позже вернуться. В какой-то момент в кабинете объявилась Кая, поставила на столик поднос с чаем, через час сменила, еще через два часа опять. Обед я благополучно пропустил, но на ужин меня вытащила мезучи. Я честно попробовал поучаствовать в разговоре, но мысленно я слишком сильно был в книгах, и девчонки махнули на меня рукой. Кажется, они выясняли подробности детской жизни Юта в поместье у аборигенов. Но я уже не слушал, потому что перед самым ужином я наткнулся на фразу «И был пленен демон злой, ибо смерти честной не заслуживала она безумием своим». И сказал глава да будет служба твоя Вира и рода твоего и детей твоих. И изменил светом душу ее, и стал демон душой, неразборчиво, путь сменив служением. Мило, как мило! Что же такое вытворила кошка предок Химари, что глава клана пошел на немалый риск, чтобы не просто убить, а пленить зверя? Что послужило толчком? Какие причины натолкнули юзера парома? испробовать свои силы на поверженном враге. Хотя, кажется, догадываюсь. Безмозглая тварь сама не знала, что творила, а вот заставить осознать свой поступок и потом казнить очень даже неплохо укладывается в логику средневекового ученого и мечника-мага по совместительству. Кстати, дом главной семьи в Наихаре, в котором я сейчас и находился, был построен также после этого события, что, так сказать, наводило на мысли. После означенного события имена и видовые маркеры Аякаси все чаще мелькали в записях и пометках. И далеко не все они были Нека. Мезучие, воздушные демоны, духи земли и цукомагами, даже одна кицуна затесалась, правда, всего двуххвостая. Предки были столь любезны, что даже записывали текст клятвы каждый раз, когда он менялся. Как правило, после очередной записи вроде «убил предателя» или «пал, убив предавшего». Некоторые Аякаси очень быстро умирали в боях, другие столетиями служили роду. Некоторым, как я с удивлением узнал, Амакава разрешали уйти на покой и даже снабжали маскировкой. Собственно, у меня даже сложилось впечатление, что отпускали с охотой. Все изменилось примерно за 150 лет до моего рождения. Японская изоляция от мира все больше и больше давала бреши. В страну попадали новые товары и новые идеи. Новые аякаси тоже, к слову, попадали. Стали появляться коллеги с Запада, и не все они заканчивали свою жизнь в зубах незнакомой им нечисти или на мечах обозленных на гайдзина самураев. Перед одной очаровательной ведьмочкой не устоял и очередной глава клана Амакава. Молодая девчонка попала в наложницы, а потом и в жены. Так уж вышло, что она приходила с сестрой той, кто стала женой основателя клана Джингуджи. После этого события сокровищница знаний клана стала заполняться куда подробнее. Кто что сделал, результаты работы разведки или подкупа информаторов. К тому же моменту относится открытие глазной техники парома сыном главы и его жены-ведьмы. То ли свежие гены так сработали, то ли достаточно оказалось свежего взгляда – неважно. Важно же то, что клан получил мощный инструмент влияния на реальность. Вместо описания «напряги попу в позе зю и совершив жест хи, коснись заготовки и жди благоволения богов» появились конкретные описания. От многочисленных ссылок на документы класса ДСП – Страницы пестрели отсылками и сносками на документы класса для служебного пользования. Расширились и способы работы с духами. Кроме военного мяса, в круг интересов стали попадать и специализированные демоны вроде До, имя которой фигурирует в графе «Найдено и принято под клятву 74 года назад». Время экспериментов. Вот как можно охарактеризовать этот короткий период небывалого энтузиазма магической науки. Хомура и Камисакура, умудрившиеся потерять в огне неудачных экспериментов лучших своих колдунов, отлично иллюстрируют степень помешательства кланов и магов-отщепенцев на личной силе. Всего около 30 лет безумия, охватившего экзорцистов вслед за трясущейся в лихорадке перемен страной. А потом... грянула война на море. Великая и ужасная, глупая и провальная, закончившаяся ударом устрашения в виде двух сожженных атомом городов. Не обошла стороной она и клан амулетчиков-демонологов. Из почти двухсот присягнувших из 120 находящихся на активной службе выжили и не пропали без вести менее половины. Погибли две младшие семьи Макава в полном составе. Сведения о 69 оставшихся демонах также не отличались полнотой. На страну накатывал хаос и был остановлен просто титаническими усилиями круга, обескровленные взаимной враждой, горячкой погони за силой предвоенных лет, бесконечной волной обезумевших от крови и выплесков силы демонов, маги в последний раз в известной истории вышли на поле боя рука об руку. «О да!» Они загнали демонов на место, как 300 лет назад, но не остановились на этом. Аякаси убивались без разбора, без оглядки на неписанные договоры и личные симпатии. Кто мог, бежал, кто не мог, прятался и молился, чтобы пронесло. Если до этого у магов и нелюдей находилось время на разговоры, то теперь пошла в действие тактика выжженной земли. Маги усвоили жесткий урок. К рожденному войной поколению относился и мой дед, ставший главой после смерти старшего брата, так и не обзаведшегося семьей и потомством. Геноски Амакава подошел к вопросу сохранения наследства предков обстоятельно, методично открещиваясь от любых предложений по совместным с другими кланами операциям и полностью прекратив весь существующий клановый бизнес, в основном поставка амулетов. Дедушка Ген сосредоточился на расширении границ применения клановой силы и добился успехов. На период его правления ни один Аякаси не был принят в вассалы под клятву. Впрочем, демоны тогда вообще старались не показываться озверевшим и натренировавшимся в бесконечных схватках охотникам. По демонам книга вообще не содержала никаких сведений, вплоть до того, как Геноски нашел себе жену. В тот момент ему было 30. Тогда в записях в первый раз фигурируют имена Химари и Кая. Зато рождение первенца совпало с появлением на свет нового уникального артефакта, которых Амакава не делали уже лет 100. Потом еще один, потом еще. Передав пост главы, возмужавшему сыну, Амакава полностью ушел в исследование, окопавшись в Наихаре. К моменту рождения внука имя клана уже звучало как Бренд. Амакава вновь засветились в кругу, но это была другая слава. Амакава мы делаем невозможное. Я перелистнул последний разворот и увидел не до конца заполненную страницу. Дальше шли пустые листы. И что тут у нас? Наследник подтвердил владение силой крови. Бакэнеко Химари становится телохранителем принца. Заключен устный тайный брачный договор с родом Джингуджи. Куэс Джингуджи, сговорена Юта Амакава с условием, что оба доживут до 16 лет. Я перевел взгляд ниже, и у меня буквально зашевелились волосы на голове. «При неизвестных обстоятельствах вы были вассалы клана, и список 69 имен, и ниже, навсегда вычеркнуты из истории клана и объявлены нерождавшимися именно родителей». Наследником объявлен внук по старшей линии Юта Амакава. И последний шла странная запись подчерком деда всего несколько слов: В связи с высокой опасностью для действующих членов клан приостанавливает деятельность. Дата и подпись. Записано за 5 дней до смерти родителей. За окном уже светало, намекая, что скоро пора отправляться домой. Я, не мигая, смотрел на последнюю страницу пытаясь понять, что все это значит. Голова не соображала. Слишком много я загнал в себя информации, да и усталость брала свое. Однако решение было правильным. Такое нельзя показывать посторонним. И своим тоже нельзя показывать. Но кое-что сделать все-таки надо прямо сейчас. Я обмакнул кисть в тушь и, стараясь проводить линии ровно и в одно касание, как меня учили в школе на каллиграфии, записал. Амакава Юта. Принят пост главы клана досрочно. В клан приняты новые вассалы. Список имен. Дата, подпись. Рука ни разу не дрогнула.